«Подойдите, гравда, Кривкер», — сказал Людовик, бросив мимолетный взгляд на поданные ему бумаги. «Мы не нуждаемся в верительных грамотах нашего кузена, чтобы принять столь славного воина, и не сомневаемся, что он вполне заслуживает доверия своего господина. Надеемся, что ваша прекрасная супруга, в жилах которой течет кровь наших предков, находится в добром здоровье». Если бы вы явились рука об руку снею, граф, мы могли бы подумать, что вы надели ваши доспехи, чтобы отстаивать первенство ее красоты перед всеми влюбленными рыцарями Франции. Но сейчас мы положительно отказываемся понять, что означает ваш воинственный вид». «Государь», — ответил посол, — «граф да кривкер оплакивает свое несчастье и просит прощения у вашего величества» но в настоящем случае он не может отвечать вам с той смиренной почтительностью, с какой он обязан говорить с государем, удостоившим его своей королевской милости. Но Филипп де Кривкер де Карде говорит не от своего имени. Устами его говорит его доблестный государь и поверитель, герцог Бургундский». «Ну и что же скажет нам герцог Бургундский устами графа де Кривкера?» — спросил Людовик с царственным достоинством. «Постой! Не забывай, что в эту минуту Филипп Кривкер де Карде говорит с государем своего государя!» Кривкер поклонился и, гордо выпрямившись, проговорил громким голосом. «Король французский!» «Великий герцог Бургундский еще раз шлет вам письменный перечень обид и притеснений, совершенных на его границе чиновниками и гарнизонами вашего величества. Вот первый пункт, на который он требует ответа. Намеренно ли ваше величество дать ему удовлетворение за нанесенные ему оскорбление? Король мельком взглянул на бумаги, которые держал перед ним колено преклоненный Герольд, и сказал, «Это дело...» давно уже рассмотрено нашим советом. Некоторые из перечисленных здесь оскорблений были лишь возмездием за обиды, нанесенные моим французским подданным. Другие ничем не доказаны, а третьи уже отомщены войсками и гарнизонами герцога. Если же найдутся еще и такие, которые не подойдут ни под одну из вышеуказанных рубрик, то, разумеется, мы, как христианский король, никогда не откажемся дать за них должное удовлетворение нашему соседу, хотя все незаконные поступки на нашей границе были сделаны не только без нашего ведома, но и вопреки нашим строжайшим повелениям. «Я передам ответ вашего величества». «Моему благородному господину», — сказал посол. «Но смелюсь заметить, что, так как этот ответ ничуть не отличается от прежних уклончивых ответов вашего величества на справедливые жалобы моего господина, то я не думаю, что он бы удовлетворил моего государя и мог восстановить мир и согласие между Францией и Бургундией». «Да будет так, как угодно Господу», — сказал король, — И если я даю столь сдержанный и умеренный ответ на дерзкие упреки, которые позволяет себе твой господин, то делаю это не из страха перед его оружием, а единственно из любви к миру. Продолжай. Второе требование, на котором настаивает мой государь, чтобы ваше величество прекратили тайные сношения с его городами Гентом, Льежем и Малином чтобы вы немедленно отозвали оттуда своих тайных агентов, сеющих смуту среди его добрых фламандских граждан, чтобы ваше величество изгнали из своих пределов или, вернее, отдали бы для заслуженного наказания в руках законного государя тех изменников, которые бежали от него, совершив свои вероломные поступки и нашли надежный приют в Париже, Орлеане, Туре и других французских городах. «Передай герцогу Бургундскому», — ответил король, — «что я ничего не знаю о тех тайных кознях, в которых он так дерзко меня обвиняет, что мои французские подданные действительно находятся в постоянных сношениях со славными городами Фландрии, но сношения эти чисто торгового характера, и не только мне, но и самому герцогу было бы невыгодно их прерывать» что многие фламандцы живут в нашем государстве по тем же причинам и пользуются покровительством наших законов, но, насколько я знаю, между ними нет ни одного скрывающегося изменника или ослушника герцогской воли. Продолжай. Ты слышал мой ответ. — Как и первый, скажу с прискорбием, государь, — ответил граф да Кривкер, — Он недостаточно ясен и прям, чтобы герцог, мой поверитель, счел его должным возмещением за целый ряд происков. Тайных, но тем не менее существующих, хотя, ваше величество, и отказываетесь их признать. Но я продолжаю. Герцог Бургундский требует далее, чтобы король французский немедленно и под верной охраной выслал к нему Изабеллу, графиню Декруа, и ее родственницу, графиню Амелину, той же фамилии. Это последнее требование... «Герцог основывает на том, что графиня Изабелла, состоящая под его опекой по законам страны и по положению своих феодальных владений, бежала из Бургундии и нашла тайный приют и покровительство французского короля, который подстрекает ее к неповиновению герцогу, ее законному государю-опекуну и тем нарушает все законы божеские и человеческие, признаваемые всей цивилизованной Европой. Еще раз жду ответа вашего величества». Вы хорошо сделали, графда Кривкер, сказал Людовик презрительно, что потребовали аудиенцию с утра, потому что если вы намерены спрашивать у меня отчета за каждого вас сала, бежавшего от гнева моего взбалмошного кузана герцога, то перечень грозит затянуться до самого заката. Кто смеет утверждать, что эти дамы находятся в моих владениях? «А если бы даже и так, кто смеет сказать, что я содействовал их побегу или взял их под свое покровительство? Где доказательство, что они во Франции и что мне известны их убежище?» «Государь», — сказал Кривкер, — «Вашему Величеству известно, что у меня было это доказательство». «Был свидетель, видевший этих дам в гостинице под вивеской «Лилия», неподалеку от вашего замка. Он видел их в вашем обществе, государь, хотя ваше величество и были переодеты в недостойные вашего звания костюм турского горожанина. В вашем присутствии, государь, этот свидетель получил отдам письма и устные поручения к их друзьям во Фландрию. То и другое было передано этим человеком герцогу Бургундскому». «Где же он, этот свидетель?» — спросил король. «Ну, приведите его сюда. Посмотрим, осмелится ли он повторить в нашем присутствии свою гнусную ложь. Вы заранее торжествуете, государь, потому что знаете, что свидетелей этого больше нет в живых. Это был бродяга-цыган по имени Замет Маграбин. Вчера я узнал, что он был казнен людьми начальника полиции Вашего Величества. Вероятно, за тем, чтобы он не мог подтвердить здесь то что сообщил герцогу Бургундскому в присутствии совета и моем, Филиппа Кривкера де Корде. «Хм, клянусь причистой девы Амбранской!» — воскликнул король. «Это обвинение так нелепо, и совесть моя в этом деле так чиста, что я готов скорее смеяться, чем сердиться. Мой привод казнит ежедневно воров и бродяг, и это его прямая обязанность». Но неужели слова какого-нибудь вора и бродяги, хотя бы они были сказаны самому герцогу Бургунскому в присутствии его мудрого совета, могут запятнать мою королевскую честь? Пожалуйста, граф, передайте от меня любезному нашему кузену, что если он так любит общество подобных людей, то пусть держит их при себе, ибо у меня им, кроме самой короткой расправы до да доброй веревки, не на что больше рассчитывать. «Мой поверитель не нуждается в таких подданных, ваше величество», — ответил граф таким непочтительным тоном, какого до сих пор еще себе не позволял. «Не нуждается, ибо благородный герцог не имеет обыкновения гадать у колдунов и бродячих цыган о судьбе своих союзников и соседей».